Глава семнадцатая Всю дорогу до дома мы молчали. Я пыталась переварить произошедшее, а Эйрон не мешал моим размышлениям. Уже на подъезде к поместью решилась заговорить. — Вы знаете что-нибудь о жизни Алисы, девушки из кондитерской? — Не знаете, так полагаю. Вздохнула я, и Эйрон кивнул головой. Я знал лишь, что существует лавка с десертами, по неизвестным молоту рецептам, и решил проверить. Честно говоря, когда вел тебя к ней, даже не знал, что Алиса из земли, но догадывался, что из другого мира. Вы попали в точку, когда сказали, что она землянка, поэтому я вас прощаю, и фыркнула, отворачиваясь в окошко. Экипаж затормозил у ворот, обозначающих лишь, что здесь когда-то был забор, но ни я, ни господин Флор не сдвинулись с места. Почему-то я был уверен, что она с земли. Не знаю, как попала в молот и когда, но построить бизнес сумела. Такую хватку у других и иномерян я еще не наблюдал. И много вы знаете других? Достаточно для того, чтобы сделать правильные выводы. Вы поговорили так мало. Что произошло? Я испугалась, растерялась и сбежала. Да и к ней гости пришли. Я решила, что навещу ее в следующий раз. Сейчас мне надо привыкнуть к мысли, что я больше не одна в этом мире. И я очень этому рад». Тихо проговорил Эйрон. «Мне было не по себе при мысли, что я уеду, а ты останешься одна с этими сумасбродными призраками и четырнадцатилетним мальчишкой». «Вы скоро уедете?» Сердце словно замерло. Я перестала слышать его биение. «Да, уже завтра». Объявление было напечатано, по нему никто не откликнулся. «Мне нечего здесь делать». «Так прошло совсем мало времени». «Не страшно». Если мой брат увидит новостной листок, у него будет адрес, по которому меня можно найти. На всякий случай я вписал еще адрес и твоего дома. Извини, если не должен был этого делать, но мне показалось, ты будешь не против. Конечно, я не против. Я буду очень рада, если ваш брат придет в мой дом. Думаю, он хороший человек. Простите, эльф. Как знать, кто он на самом деле? эйран вздохнув, поднялся с места, вылез из кареты, подавая мне руку. Не прощаясь, я двинулась к дому, крепко держа в одной руке сундучок с золотом, а во второй документы на имя и на дом. Я почти настоящая жительница молота, но совсем не такая, как Алиса. Она очень счастлива. Это видно по сиянию в ее взгляде. А я замученная, уставшая, но успех моей соотечественницы дал понять, что все действия, приводящие к усталости, рано или поздно принесут плоды. И пусть кондитерскую я не открою, хотя бы потому, что не умею готовить, но ферма будет больше и лучше, чем у господина Воланда. На развитие уйдет несколько лет, но это ничего по сравнению с той печалью, которая накатывает на меня при мысли, что Эйрона Флора не будет рядом. Домашним я решила пока что ничего не рассказывать. Мне хотелось сохранить свое знакомство с Алисой в тайне на какое-то время. Приятно было думать, что у нас есть маленький общий секрет, о котором никто не будет знать, и это автоматически делает нас ближе и роднее. Страшно подумать, что мы можем не подружиться с ней. Разойдемся в разные стороны чужого мира. Поэтому до следующей встречи я должна подождать. Подождать, пока буду крепко стоять на ногах. Приду к ней не просительницей, а равной. Мы будем разговаривать часами. А пока что только ей есть что мне рассказать. Мне бы не хотелось слушать молча, не понимая из ее рассказов ничего. Все получилось. Из коридора выскочил пирс с горящими глазами. Не заметила, как вошла в дом и пересекла холл. От неожиданного появления мальчишки я вздрогнула, выплывая из мечтаний. «Да», — улыбнувшись, показала сундучок, «я отчитаю монеты, передаю их отцу вместе со списком. А вы тут как? Что успели сделать?» Все ковры почищены, сохнут на улице. Постельное белье постирано, развешено на веревках на чердаке. Сантери пел какую-то противную песню, которую сам же и придумал. Я его прогнал проверять подвал на наличие плесени. А Райндер где? В своих комнатах. Сидит напротив портрета, не мигая смотрит на него. Знаешь, я начинаю волноваться за его душевное состояние. Он призрак, Пирс. Я рассмеялась. Но ты прав, Райндера нужно встряхнуть. Как это? Давай устроим праздник. С танцами и закусками. Парнишка задумчиво почесал затылок, потом согласно кивнул. Я бы тоже не отказалась от встряски. Мне тоже нужно развеяться. С завтрашнего дня в доме начнется строительство. Приедет стекольщик. Возможно, отец Пирса привезет семена. Нужно будет их посадить. Огород, кстати, уже вспахан. Я даже не заметила, что шла по рыхлой перекопанной земле. Но сейчас, выглянув в окно, что было рядом с лестницей, увидела непривычную зеленую поляну, а черную, готовую к посадке землю. Я пойду к отцу. Могу сразу зайти к Монрете за продуктами. Хочешь? Конечно. Я дам тебе денег. «А ты позовешь господина Флора?» Мальчишка хитро прищурился, улыбаясь. «Господин Флор завтра уезжает». Я старалась говорить ровным тоном, но грустное выражение лица выдавало меня с головой. «И мы уже попрощались. А я бы все равно пригласил его». Пирс многозначительно смотрел на меня. Я ничего не ответила. Присев на корточки поставила сундучок на пол, откинула крышку, отсчитала пятьдесят монет. Парнишка убежал домой а я направилась в свои покои, чтобы спрятать деньги в надежное место и снять это неудобное, вмиг ставшее ненужным платье. Незачем фермерше быть красивой. Вряд ли когда-нибудь я найду в этом мире мужчину, который обратит на меня внимание. Здесь наверняка ценятся девушки, чьи руки никогда не поднимали ничего тяжелее драгоценных сережек. Когда я переоделась, из стены высунулась голова Райндера. — К тебе гости, Алевтина. Старик какой-то стоит у входа в дом. Это, наверное, дедушка Хэмми, поняла я. Кто же еще мог прийти? Так и оказалось. На пороге стоял старичок, и когда я вышла, он встретил меня улыбкой. Вы, наверное, за платой? Да. Я выполнил работу. Но тот парнишка, что был в доме, сказал, что вернетесь вы позже и заплатите. Возьмите. Я протянула дедушке золотую монету. Тот пожевал губы, растерянно глядя на нее, потом хмыкнул. Мне бы ровную сумму, отдать-то нечем лишнее. Ничего не нужно, замотала я головой, сунув монету в руку старика. У меня тоже не было серебра, но я недолго думала, прежде чем расстаться с целым золотым. Сейчас для меня трата этой суммы не критична. Считайте, что в этот раз ваша работа стоила дороже. Дедушка Хэмми плату забрал, но сказал, что следующей весной вспашет мой огород бесплатно. На то мы договорились. Он ушел. А я отправилась в бальный зал. Уже там, стоя посреди помещения, позвала призраков. Наконец-то! Пробурчал Сантери, вылезая из пола. Я словно заточенный разбойник сидел в этом подвале. Я скрипнула зубами, едва не выпалив. Да ты и есть разбойник! Но вовремя взяла себя в руки, вспоминая, что дух не виноват в деяниях своего тела. Тут нужно убраться. Из стены выплыл Райндер, задумчивый, немного грустный. да Вот зачем я вас позвала. Сегодня вечером будут чаепитие и танцы. Жаль, что без музыки, и я думаю провести их в бальном зале. Чаепитие? Танцы? С блинами. Я подняла палец к потолку, и призраки дружно протянули. о о, -о! Помойте пол, поротрите столы и диваны, а я займусь готовкой, когда вернется пирс и принесет продукты. Это мы быстро, кивнул Сантери. Я нашел какую-то коробку, из которой звучит музыка проговорил Райндер, почесывая затылок. Она не пригодится. коробку Тащи ее сюда». Призрак с хлопком растворился в воздухе, а обратно вернулся спустя две минуты, но уже через дверь, таща в руках большой сундук. Он поставил его на пол, шумно вздохнул. «Тяжелый». Я подошла ближе к невиданной диковинке. Покрытая пылью поверхность сундука из светлого дерева была сплошь усыпана витиеватыми узорами, нанесенными черной краской. Завитушки, незнакомые мне буквы, палочки, черточки. Весь этот рисунок походил на магические руны, которые я однажды видела в детской книжке про колдунов. «Артефакт», — предположила я, с трудом понимая значение этого слова. «Скорее всего», — пожал плечами Райндер, — «открой крышку». Я последовала совету призрака, и из пустого сундука полились звуки флейты. На внутренней поверхности были тоже нарисованы руны, и когда заиграла музыка, узоры зашевелились. Завороженная, я протянула руку к одной из завитушек, осторожно дотронулась до нее пальцем, сдвинула в сторону. Звуки флейты затихли, вместо них заиграла другая мелодия, более динамичная, подходящая для танцев ночью у костра. «Как здорово!» – я захлопала в ладоши. «Просто отлично, Райндер! Где ты его нашел?» в своих покоях. Он стоял на полке в гардеробной комнате. Был прикрыт синим пальто. Прекрасная штуковина. Поставь ее где-нибудь здесь. Вечером мы включим музыку. И я оставила призраков хозяйничать. А сама вернулась в свои покои и принялась отбирать из шкафов те платья, которые, по моему мнению, смогла бы куда-нибудь надеть. В ящик полетело платье, в котором я ходила в город, пара нарядов из зеленого шелка, Четыре костюма для верховой езды, два ночных платья. Все это я отнесла в прачечную и оставила там на тумбе, чтобы потом постирать. Ну, или попросить духов этим заняться. Новую одежду я в любом случае куплю, но, не зная цен на услуги от предпочла бы заранее заботиться тем, что у меня уже будет какая-то одежда. Костюмы для верховой езды, например, были моего размера и выглядели достаточно симпатично для того, чтобы надеть их для работы в огороде. Пока не вернулся Пирс, призраки были заняты уборкой. У меня не было никаких дел, поэтому я завалилась на диван с чистым листом бумаги и карандашом, намереваясь записать необходимые покупки. Через несколько минут список был готов. Я положила его на стол и, расслабившись, закрыла глаза. Полежу немного, а потом Пирс вернется с продуктами. Я честно попыталась думать о том, что именно приготовлю на наш мини-праздник». Но в голову упорно лезли мысли об Эйроне. Точнее, о его отъезде. В конце концов, проворочившись какое-то время, я встала. Надо поговорить с господином Флором, убедить его остаться. Дождаться, пока его брат приедет, увидев объявление. Через пару минут я уже стояла у запертой входной двери в дом Дроу. Заглянула в окно, но из-за занавесок ничего не могла рассмотреть. Постучав в дверь еще несколько раз, поняла, что в доме пусто. Видимо, господин Эйрон уехал. Не завтра, как он говорил, а уже сегодня. Я села на скамью, задумчиво уставилась на свежепосаженный черенок розы. Кто теперь за ним будет ухаживать? Господин Флор продал дом, и у меня будут новые соседи. Впрочем, это неважно важно. Все равно, кто будет жить по соседству. Жаль, что это не Эйрон.